глава 15 третий виток развития системы пройден начинается четвертый виток повышение уровня сложности завершено чат доработан аукцион доработан языковой пакет загружен ограничение максимального уровня 30 сняты ограничение максимального уровня 40 установлено Начата подготовка к следующей фазе. Шум за окном стих, но лишь на пару минут. Вскоре снова послышался душераздирающий, яростный вопль беззвучшего мертвеца, и я сразу вспомнил о незаконченных делах. «За мной!» — появился в комнате, где прятались девочки. «Быстро!» От неожиданности они замерли на пару секунд, но, взяв себя в руки, быстро начали соображать и в точности выполнять мои приказы. Пробираться пришлось быстро, но максимально аккуратно. Пусть многие жители и попрятались в своих домах, но так или иначе на улицах оставалось множество бойцов. Правда, и внимание на трёх одетых в лохмоть от девочек они не обращали совершенно никакого. Вот только куда мне деть двух лишних? Тащить с собой балласт было бы неразумно, но и закинуть их в бараки тоже может стать проблемой. «А вы чего?» — обратился я к двум девочкам, что увязались за мной и моей подопечной. «А мы?» — замялась самая смелая из них. но отвлекаясь на пробегающих мимо солдат. Мы остановились в тёмном переулке, где меня попросту было не видно. Тем более, что эффект от комплекта тени действует как надо, и обратить на меня внимание смогут разве что в свете факелов или фонарей. «Ладно, вам есть к кому вернуться? В бараках есть родственники?» — спросил я их прямо в лоб. В ответ на мои вопросы они лишь замотали головами. «Видимо, сироты. Таких сейчас очень много, в том числе и у нас. Что их ждёт? Останься они здесь. Скорее всего, то, от чего я их только что спас. Да и насрать. Выведу, а там разберёмся. Мотоцикл большой, Зорн всех вывезет одной ходкой, если выживет, конечно. А то со стороны стен такой грохот, что я начинаю сомневаться в этом всё сильнее. «Эй, все, барак, живо!» — послышался голос где-то у меня за спиной. «Чёрт, заметились всё-таки». Но не меня, а моих подопечных, но это лишь пока. Трое патрульных подбежали прямо к нам, и я отошел на шаг, наблюдая за их действиями со стороны и раскручивая гасила. Но такого увидеть даже не ожидал. Думал, сейчас замерзших и с надеждой во взгляде уставившихся на меня детей попытаются схватить и увезти, но первый подошедший солдат тут же замахнулся, чтобы отвесить непослушной рабыне по щечину. «Инвентарь увеличен, плюс 15 килограмм». Но не успел. Стальной шар разогнанной до немыслимой скорости врезался в затылок идиота, заставив его отлететь на полтора метра вперёд. Ну а что ты хотел? По сторонам смотреть надо. Девочки заезжали, стоило мне активировать ауру страха. Хорошо постепенно приходят в себя. Ещё недавно они бы просто оцепенели от ужаса, используя я этот навык. кто кто-то?» заорал боец, что как раз находился неподалёку. Отвечать ему я не стал. Даже в рифму. Хотя такое желание всё же проскользнуло. И просто вбил шипастый шаром ему в висок. Просто и беззатейливо. Инвентарь увеличен плюс десять килограмм. Последний даже не орал. Просто развернулся, стремившись куда-то в тёмный узкий переулок. Я же активировал демонтирализацию и, как это полагается, призраку сначала запугал его, а потом, звенятся пьями, отправил на тот свет. «Секундочку», — улыбнулся я бывшим рабыням, появившись перед ними на пару секунд. «Никуда не разбегайтесь!» Чуть не забыл. Пришлось даже возвращаться в особняк парализатора. Там я стоял довольно ценные предметы, напрочь забыв про кристаллы, что хранятся у каждого человека в груди. Все солдаты уже были заботливо раздеты мной до трусов, а их снаряжение покоится в инвентаре Кристаллы же искать долго не пришлось. Всё же располагается они ровно там же, где и у зомби, в районе солнечного сплетения. Мудрые старые азиаты ещё и издревле вещали на весь мир, что где-то там и есть средоточие силы духа или чё-то подобного. Теперь это не кажется бредом, ведь просто так система не будет располагать столь важную штуку именно в этом месте. и того достать удалось один зеленоватый и шесть прозрачных. Выглядят они совершенно иначе, чем у зомби или тех же животных. Прозрачные, чистые и... Внутри заточён огонёк? Да, действительно. Если присмотреться, можно рассмотреть метершащие внутри и искорку. Раньше не видел ничего подобного, но, скорее всего, потому что попросту не обращал внимания. Сразу, как закончился сбором кристаллов, повел девочек в сторону выхода. По городу продвигаться было нетрудно. Сейчас патрульным нет дела до бегущих в неизвестном направлении рабынь. С ними можно разобраться и позже, тогда как около стены бойня все набирает масштабы. и постепенно туда стягивается все больше и больше сил. когда я поднимался повыше, чтобы подсказать зорну место, где укрывается противник, но со временем перестал, поняв, что мертвец окончательно вышел из себя и не обращает на метку никакого внимания, просто мечется из стороны в сторону, стараясь нанести врагу как можно больше урон, ни капельки не заботясь о своей безопасности. По пути пришлось прикончить две группы излишне любопытных патрульных и даже пятерых работяг, Мы вышли на них прямо в лоб, и те хотели позвать на помощь, но немного не успели. Как-никак, гасилом можно работать довольно быстро, особенно если оно изначально разогнано до предела и готово к бою. Можно было бы и не трогать их, но нахрена звать охрану? Мы бы просто пробежали мимо, и дело с концом, но нет же. Не понравилась им черная фигура, что словно из ниоткуда появилась в свете полыхающего прямо на улице костра. Нужен тридцатый уровень. Нет, нужен сороковой уровень. Мой классовый навык обзойдётся сразу двумя дополнительными свойствами, а значит, я смогу делать куда более страшные вещи. Например, распространять дематериализацию на кого-то другого. Так можно было бы покинуть поселение без лишних проблем. Но пока я двадцать пятый, и надо придумать, как пробраться через стену в материальном состоянии. Там, наверху, собралось довольно много вооружённых людей. и победить их в честном бою будет довольно сложно. Как хорошо, что я сам по себе не очень честный. Осколочная, Осколочная граната. Редкая. Лицо моё невольно растянулось в улыбке. Ещё бы, ведь в руках появилась лимонка размером со остроусиное яйцо. Страшно представить, как эта штука может бахнуть. До чего представлять? Надо пробовать. Тем более, что в описании всё чётко указано. Кидаешь... и вместе приземления снаряда образуется кратер диаметром примерно в пять метров и мало того ты сейчас сколков подобно пулем разлетаются в разные стороны поражая на своем пути всех кто не успел спрятаться а спрятаться успеют лишь мои подопечные гра мощный взрыв эхом прокатился по всему поселку в воздухе засветели осколки выбивая крупные куски камней из стен домов заставляя купол рябить от перенапряжения и сметая на своем пути живую силу противника. Каждый осколок вырывал крупные куски мяса, устремляясь к следующей цели. Я же попросту завис в воздухе, наслаждаясь зрелищем. Да, хорошая была вещь, только такими бы кидался. Тяжеловато, правда, но благодаря дематериализации ею вполне можно пользоваться, не опасаясь за свою жизнь. — А теперь приготовьтесь, — поелся я около бывших рабынь, и взгляд мой стремился в пустоту. — Касп. «Эва, сможешь открыть портал рядом с...» «Да хрен знает. В двадцати километрах от нас на север». И тут я понял, что не могу объяснить, где нахожусь. Плюс я сидел на пассажирском месте и не запоминал маршрут. Обратно добраться будет не проблема, ведь лететь я буду по прямой, а вот открыть портал...» «Эва, так расшарь мне координаты. Чего ты как деревянный?» «Расшарить что?» Если бы сейчас ел или пил, то точно поперхнулся. Но обошлось. Эва. Точно забыла, что ты с техникой не дружишь. Новое обновление чата. Найди кнопку, там всё интуитивно. И правда, вот же она кнопочка. А помимо неё появилось ещё огромное количество новых, пока ещё не исследованных мною функций. И это надо будет изучить, а сейчас... Эва. Всё, готово. Через три секунды будет портал. «Умничка! Может, когда хочет!» Пространство прямо за проломом в стене затрещало по швам, и в темноте ночи стали отчетливо видны огни нашего города. «Бегом!» — указал я девочкам в сторону портала, а сам вытащил оружие и приготовился отбиваться от атаки. Все же прокопались мы слишком долго, и на шум взрыва начали стягиваться отряды солдат. «А вы сюда, родненькие На моем лице появилась нездоровая улыбка. и в следующую секунду я растворился в воздухе. В отличие от стального шара, что с каждой секундой лишь набирал обороты. Инвентарь 1027 килограмм. Гештельт закрыт. Пусть и не без труда, все же по итогу осталось всего 30% здоровья, как никак враг не тупой, и маги противника быстро смекнули, откуда к ним пришла опасность. Несколько попаданий атакующих науков я как-то выдержал, но дальше стало слишком опасно. Впрочем, тонну в инвентаре есть, пара десятков чистых кристаллов лежат в инвентаре, и можно спокойно отправляться в освоясье. Хотя есть смысл обратить внимание назорно. Все же там по-прежнему слышны звуки боя, хотя я на себя и отвлек немало сил. Третий виток развития системы пройден. Мертвец, пронзенный копьем, заметил, что все вокруг отвлеклись на сообщение системы. Он же не опротил на него никакого внимания и, воспользовавшись заминкой, подскочил на ноги. гра Зубы монстра впились в мягкую плоть, перегрызая шею ближайшему противнику. Во все стороны хлынула кровь, но на этом жертвы не закончились. Будто бы, получив второе дыхание, Зорн бросился в самую гущу врага, расправляясь с людьми голыми руками. Пальцы впивались в мясо, вырывая целые куски плоти. Сам же мертвец закидывал эти куски в рот и сразу проглатывал, даже не утруждая себя пережевывать. Постепенно дыры на его птели начали зарастать, а сам он двигался всё активнее и активнее, сметая всех, кто только оказывался на его пути. Бойцы быстро осознали, что вышли за стены слишком рано, и потому вся их ватага устремилась обратно под щит, вот только вернуться удалось лишь немногим. Остальных хищная тварь попросту разорвала на части. «Да что это за тварь?» «Мочи!» «Давайте, братцы, поднажмём!» Сначала послышались крики, а затем на голову узорно обрушился шквал атакующих способностей. Воздух буквально разрывал от перенапряжения. Со стены летели глыбы льда, огромные валуны, огненные рощерки и искрящиеся молнии. Но всё это совершенно его не волновало. Мёртвая плоть дымилась, покрывалась гарью. Но стойко выдерживало все нападки. А сам зомби продолжил голыми руками рвать вражеский щит, снова позабыв обо всём на свете. Разве что от самых сильных навыков мертвец не забывал уклоняться. Как-никак, пусть глаза его полностью закрыла передной ярости, но самоубийца от этого Зорн не стал. Где-то в глубине души ещё теплился огонёк разума, постоянно напоминающий ему об изначальной цели — спасти внучку во что бы то ни стало, пусть иной жизни или души. Зомби готов выложить любую цену. Топор его давно уже обратился в прах, а больше оружия в инвентаре не оказалось. Но в нем нет необходимости, когда сам ты являешься мощнейшим орудием аннигиляции всего живого. Иногда на шум прибегали небольшие стаки зомби, и владыка не чарался сразу брать их под свой контроль. Иногда это даже позволяло прикрываться от множества людских атак. Правда, в таком случае стаки зомби заканчивались слишком быстро. даже не успевая нанести удар по щиту. Со временем его все чаще стали отвлекать на доедливые оповещения о сообщении в чате, но Зорн попросту отмахивался от них. Зорн устремился куда-то в сторону центра поселения, а единственным желанием было убивать всех. Ведь он прочитал выводы, сделанные Каспом. И теперь о чем-то другом думать было попросту невозможно. Заодно лишь желание как-то навредить его внучке, Зорн готов истребить всё живое в радиусе хоть десяти километров, наказать всех причастных, заставить их страдать, и только потом прикончить. В какой-то момент напор противника стал снижаться. Что-то отвлекло защитников, и потому они вынуждены оттянули силы, но даже так остатки смогли продолжить давать достойный отпор. Это делается куда легче, когда враг не может проникнуть под щит. Эффект от поглощённого мяса уже полностью пропал, и теперь рана заживает совсем не так быстро. И потому постепенно Зорн стал ослабевать, получая всё больше и больше урона. И в какой-то момент зомби получил мощный удар по голове, от чего он отлетел на пять метров и врезался в землю. Он попытался подскочить на ноги, но подняться ему не дали. Невидимко снова нанёс удар, от которого владыка отправился в недолгий полёт, встретившись спиной с ближайшим зданием. Бетонная плита пошла трещинами, но даже после такого зор нашел в себе силы встать на ноги. Далее он начал попытки достать невидимого врага, но тот спокойно ждал, нанося но удары лишь в самые удобные для него моменты. Мертвец рычал, понимая, насколько он беспомощен против подобного врага, но он не оставлял попыток до тех пор, пока очередной удар не припечатал его к земле. Затем грудь его в нескольких местах прошила колями, и после такого подняться он уже не смог. Только сейчас он почувствовал близость смерти. С каждой секундой страх все сильнее сжимал его душу, заставляет дрожать каждый мускул. А следом зорно настигла волна холода, отчего он окончательно потерял возможность двигаться. «Дед, я не сдамся! Деритесь, твари!» Несмотря на сковавший его ужас, мертвец оскалился и стал выискивать взглядом врага. Вот только на этом атаки прекратились. Противник, будто бы издеваясь, оставался невидим, но при этом не спешил заканчивать страдания мёртвой твари. Тем временем окоченевшая плоть стала постепенно дубеть и покрываться ледяной коркой, а сознание монстра накрыло покрывалом тьмы. «Вот вроде умный, а такой тупой!» Я подошёл к Зорну и, убедившись, что над ним по-прежнему остаётся системная надпись, перевёл взгляд на врага. «А ты шаришь подлости!» «Уважаю!» «Ты, мать твою, кто? И что это за тварь?» Мужчина лет сорока, облаченный в серый плащ и вооруженный длинным копьем, удивленно устоялся в мою сторону. Руки его постепенно подрагивались все сильнее, а испуганный взгляд, что не очень идет столь мужественному лицу, выдавал его с потрохами. «Да и как иначе? Ведь я активировал все свои ауры, и теперь лишь вопрос времени, когда противник либо убежит, либо замерзнет». «Он тварь!» «Ты вон, на своих молодцов посмотри!» Я кивнул в сторону собравшихся у стены толпы бойцов. «Пидорас на пидорасе, не иначе!» После этих слов в мою сторону полетел метательный нож. Кстати, не видел ничего подобного раньше. Новое оружие или самоделка? «Метательный нож. Необычное. Кровотечение. 37 из 100. Описание. Изготовлено мастером Козич. Мана 10 из 10. Кровотечение. Активный навык. При попадании вызывает сильное кровотечение». которые можно остановить лишь при помощи исцеления или местного применения зелья здоровья. Урон вариативно. Расход маны — 10 единиц. Самоделка, значит. И довольно подлая. Но только если противник не может активировать дематериализацию. Я вот, например, могу и практикую... Дурак, что ли? Нормально же общались. Я поднял с земли нож, что буквально пару секунд назад пролетел сквозь меня. Или обиделся? Мужчина некоторое время изумлённо пялился в мою сторону, но затем всё же собрался, силами ринувшись в атаку, вот только от его былой скорости не осталось и следа. «Видать, замёрз, бедолага а Он замахнулся копьём, готовясь пронзить мне грудь. Наконечник стал наливаться светом, и лишь в последний момент я активировал демонтиризацию. «Крак!» Стальной шарик влетел мужику прямо в нос, раскрошив кости лица и оставив глубокую вмятину. Сам он отлетел назад, завалившись на землю, и захрипев, вот только второй удар нанести уже не удалось. Бойцы выскочили из поселения и устремились в нашу сторону. Несколько человек и вовсе переместились мгновенно, закрывая приобретителя своими телами, а другие направились к развалившемуся по земле Зорну. Чёрт! Впрочем, плевать. Сейчас разберёмся. Надо только портал вызвать. Касп, давай ещё портал. Мертвяка тебе зашвырну. Эва, секундочку. лунный ветер «Касп, на нас напали. Долго не продержимся». Последнее сообщение увидел случайно. Как оказалось, он давно мне пишет подобные сообщения, и с каждым разом тексты его становится всё грустнее и грустнее. Как всё не вовремя-то? Впрочем, плевать на этих упырей. Мстить я никому не планирую, так что пусть живут. А свои задачи я уже выполнил. Подлетев к Зорну и актююров ауру страха на полную, я отогнал приближавших поживиться халявным опытом идиотов, и спустя секунду, стоило порталу открыться, закинул туда бесчувственное тело мертвеца. «Оглядывайтесь теперь!» улыбнулся я своим новым врагам напоследок и, весело подмекнув перепуганным солдатам, пропал в пространственном разломе.